Глава двадцать первая Я стал медленно пятиться назад, нырнул в тень грота, и ящерицей пополз по камням. На обрыв я взбирался бегом, хватаясь руками за скрученные, как черви курни сосен. Камни с грохотом катились вниз, прыгая, как мечи. Обломок скалы, за которым Черновский учил своих актеров зарабатывать большие деньги — быстро уменьшался в размерах, и мне стало казаться, что песок, который струимистекал из-под моих ног, засыплет всю съёмочную группу толстым слоем. Я обогнал Лингу на середине подъёма, сел верхом на валун, торчащий из земли, как коготь дьявола, и стал смотреть, как она, клонясь к каждому своему шагу, медленно брёт наверх. Узкое в бёдрах платье не позволяло ей высоко поднимать колени, и Инга задрала подол до пупка, чего так и не смог сделать бодибилдинг. Она не видела меня до тех пор, пока я не кинул ей в голову шишку. "Секс волка!" крикнул я, хлопнув ладонями. Кадр 10-й дубль второй мотор. На месте Инги за такое откровенное издевательство я бы зарыл себя по горло в землю. Но девушку настолько измотали крутой подъём жара и порочный продюсер, что она лишь негромко ойкнула, села в песок и швырнула в меня туфелькой. Я поймал её, примерил к своей ноге. Всё-таки выследил, безразличным тоном произнесла Инга: "Ты на мошеня?" "Нет." На дельтаплане, ответил я. Правда, он неудачно сел на воду и затонул. А ты, оказывается, бунтовщица? А ты шпион, ответила Инга. Ну как? Всё видел, всё понял. Нет, ответил я. Не всё. Ну, это уже твои проблемы. Ты поможешь да мне выбраться из этой канавы? Я спрыгнул к Инге и предложил ей свою руку. Стыд такой, с опозданием смутила Синга, когда я почти волоком потащил её наверх. А если бы я не отказалась, даже подумать страшно, что ты мог всё увидеть. Разве тебе не всё равно, видел бы я, как ты зарабатываешь? Или нет? Не всё равно, крикнула Инга и для профилактики ударила меня кулаком между лопаток. Забудь об этом, ничего подобного больше никогда не будет. «Почему?» Инга остановилась и с негодованием посмотрела на меня. «Какой же ты все-таки тупой!» — воскликнула она. «Да потому, что когда мое сердце занято одним мужчиной, то другое ни за что не посмеет прикоснуться ко мне». «Правда?» — удивился я. «Интересно, какой же мужчина заполнил твое сердце?» От возмущения Инга простонала, покачала головой и попросила. «Почему?» Давай лучше помолчим. Но мой язык настолько от тяжелел от вопросов, что казалось, будто он свисает изо рта, как у пса в жару. Значит, Черновский таким способом зарабатывает деньги, чтобы закончить съёмку часа Волги. Да. И есть покупатели этих подводных съёмок. Это не покупатели, угрюмо ответила Инга. Ей было неприятно говорить на эту тему. Это один покупатель. фильм эксклюзивный в одном экземпляре и снят по сценарию заказчика. То есть какой-то эротаман предлагает Черновскому свой сценарий. Сценарии это громко сказано. У богатых свои причуды. Они по-разному с ума сходят, сказала Инга. Вот в Москве сейчас стало модно экранизировать свои личные сексуальные фантазии. Какому-нибудь новому русскому приснилось, как он со своей любовницей под водой забавляется. Вот он и заказал Черновскому фильм. Другому захотелось, чтобы мужчина и женщина занимались любовью, зависнув над пропастью, на альпинистских веревках. Третьи мечтают увидеть, как они будут это делать во время затяжного прыжка с самолета. И много за такие фильмы платят? Много, кивнула Инга. Черновский говорит, что достаточно снять 5-6 фильмов по полчаса каждый, и час волка можно будет закончить, растирожировать, пустить в прокат и ещё на рекламу останется. Что ж ты бросила Черновского в такое трудное время, останавливаясь, чтобы перевести дух, спросил я. Ты, прима-балерина Марта Лектине, должна быть больше всех заинтересована, чтобы час волка досняли. Инга мельком взглянула на меня, потупила взгляд и низким грудным голосом ответила: Мне всё Кирилл продаётся. Даже час волка не стоит того, чтобы продавать остатки своей души и совести. В конце концов, Черновский обойдётся без меня. За такие деньги, которые он обещает, желающих сняться будет больше, чем надо. Очереди выстроится. Черновский надолго в Москву? Нет, покачала Инга головой. Отдаст кассету заказчику, возьмёт гонорар, соберёт новые заказы, оформит договоры, получит авансы и вернётся максимум на неделю. Давай, передохнём. Молчи, шёпотом прикрикнул я, закрывая Инге рот ладонью. Недалеко от нас, за зелёной стеной леса, раздавались отрывистые выкрики, глухие звуки ударов. и молящий крик. «Да я клянусь вам, ребята! Он в море упал! Вон крыло видно! Может, он ранен, ему помочь надо!» И снова глухой удар. Затем сдавленный кашель и снова мольба. «Что же вы? Я же вам ничего не сделал!» «Это Ник!» — крикнул я, хватая Ингу за руку. «Какой Ник?» «Мой пилот!» Я огромными прыжками взбирался по сыпучке, к густым зарослям терновника и сосен. Инга едва поспевала за мной. «Там наши охранники!» — кричала она мне вдогон. «Не лезь к ним, я сама с ними поговорю. Ты слышишь, они тебя убьют!» С треском ломая кусты, я выскочил на круглую полянку, среди которой стоял старый, как мамонт вишневый, Мерседес. Рядом с ним на коленях молился сухой травень и к... С разбитыми кровоточащими губами, в рваных трусах, подпоясанных каким-то шнурком, с потухшим взглядом он напоминал раба, приговорённого ребленными к распятию. Рядом с ним стояли двое коренастых мужиланов в чёрных майках и солнцезащитных очках, причём один из них поставил ногу в пыльном ботинке нику на голову. Увидев меня, охранники переглянулись, Один из них произнёс: "А это ещё кто такой?" "Привет", сказал мне Ник и вытянул разбитые губы, изображая улыбку. "Хорошо, что ты цел". "Не радуйся, это ненадолго", блеснул остроумием один из мужланов и почёсывая вздувшийся бицепс, не спеша подошёл ко мне. И я сразу понял, что о чём либо говорить с этими вышибалами бесполезно. Ни для чего иного, кроме драки, они не были предназначены. В подобных ситуациях я всегда предпочитаю напасть первым, но было выгоднее, чтобы охранники находились подальше друг от друга, и я продолжал стоять на краю поляны, ожидая, когда Можлан приблизится ко мне на расстоянии вытянутой руки. Всем стоять! Вдруг за моей спиной раздался пронзительный голос Синги. Эти парни со мной, их не трогать. Приказ прозвучал двусмысленно во всяком случае для меня. Каких парней имела в виду Инга? Кого кому не трогать? Нас с Ником охранником или наоборот? А вот и наша кошка явилась. Обрадованно пробасил охранник, стоящий рядом с Ником. Мы тебя ждём. Хозяин передал, что у тебя творческий кризис. и велел нам с Глобусом отрепетировать с тобой амурную сцену. Сейчас мы этим и займёмся. Вот ток прогам, этому дятлу надам, плохо проговаривая слова, предупредил Глобус, надвигаясь на меня с целью устремлённостью тепловоза. Он не счёл необходимым даже согнуть руки в локтях и поднять кулаки хотя бы до уровня груди. Он уже видел меня, корчившимся на траве. Он не допускал даже мысли, что события могут развернуться иначе. Я снял с руки часы и сунул их в карман. Тяжёлый подбородок, узкий лоб, из которого редкой щетинкой торчала чёлка, обвислые щёки с геморрагическими прожилками и золотой блеск зубных коронок. Уже не были для меня элементами человеческого лица. Я видел перед собой боксёрскую грушу, обтянутую тугой коричневой кожей, хорошо знакомую мне грушу, которой так много раз доставалось от меня. "Убегай", закричала сзади меня Инга, и я опять не понял, кому это адресовано. Глобус вошёл в зону досягаемости моего кулака. В первый удар я вложил всю мощь, на какую был способен, только по той причине, что второго уже могло не быть. Глобус, отдаю ему должное, каким-то чудом успел увернуться от прямого попадания в подбородок, и кулак пошёл выше, проутюжив нос и правую бровь охранника. Груша сразу опустилась на полуметра ниже, и я достал её левой, оперкотом, и сразу же отскочил в сторону. Так как знал, что после двух первых ударов такие вышибалы с чемоданами в столицах приходят в бешенство, его нога в ботинке просвестила над моей головой. Попытка расколоть мне череп была очень даже многообещающей. Опоздай я на долю секунды, и мне пришлось бы очень долго собирать свои мозги по поляне. Инга кричала за моей спиной: Глобус хрюкал, тяжело замахивался и расшатывал склон с такой силой, словно намеревался спустить песчаную лавину на съёмочную площадку. И я утратил внимание всего на мгновение. И этого оказалось достаточно для того, чтобы глобус меня обманул. Он задрал ногу вверх, намереваясь двинуть меня по лицу. И как только я ушёл в сторону, так тотчас нарвался на его пудовый кулак. Он достал меня в левую челюсть, и удар был настолько сильным, что я отчетливо услышал хруст. Мне показалось, что в моей голове сработала фотовспышка. Земля ушла из-под ног, и хватаясь руками за воздух, ломая спиной кусты, я полетел туда, куда глобус меня послал. Похоже было, что кровь залила мне лицо. Красное пятно мелькнуло перед моими глазами. Изящная женская ножка в туфельке ванзилась моему обидчику в район Ширинки раздался мучительный стон грохнувшись на землю я увидел как глобус корчится держась за пах а инга красным пламенем несется через полянку к мерседесу я вскочил на ноги меня шатало но было достаточно сил для того чтобы сделать несколько прыжков и вцепиться в горло второму охраннику Мы свалились в траву. Пронзительно завыл двигатель машины, охранник оскалил зубы, пытался укусить меня за руку. "Голову убери", кричал мне Ник. Горло охранника было скользким от пота и горячим, словно он нарочно распарил его и намылил для бритья. Сухая палка в руку толщиной ударилась о лопа охранника и переломилась. Я оттолкнул его от себя и поднялся на ноги, сжимая до боли кулаки и вращая во все стороны головой. Представляю, какая в этот момент у меня была рожа. Мерседес, откидывая в кусты комья глины, сорвался с места и, ударяясь с барабанным гулом днища мокочки, прыгнул с поляны в заросли. «Сюда, сюда!» — орал Ник. И я не сразу увидел его рядом с машиной. Он размахивал руками. Одна его нога уже стояла на порожке. Без удара, мягко и тяжело, как лошадь. Глобус навалился на меня откуда-то со стороны, но я устоял. Сильно толкнул его, придавая его движению дополнительное ускорение. Под ним затрещали ветки. Я всё ещё прыгал по поляне, как по рингу. Во мне буйствовал бойцовский пыл, и уйти отсюда без победного заключительного удара не хотелось. Но Ник, крича что-то мне в ухо, схватил меня за ремень джинсов и потащил к машине. Я упал на заднее сиденье. Машина тотчас сорвалась с места и, тараня кусты, помчалась на лесную дорогу. Я захлопнул дверь. прихватив с собой ветку с какими-то чёрными ягодами потянулся к ним сорвал и кинул пару штук в рот несколько минут пока мы мчались вперёд увеличивая расстояние между нами и полянкой я был озабочен исключительно своей челюстью и вопросом о съедобности ягод которые оказались терпко горькими на вкус когда же пульс мой стал приходить в норму а сознание заработало на среднем интеллектуальном уровне, я поднял голову, посмотрел по сторонам и, наконец, поинтересовался, а кто же за рулем? Инга виртуозно объезжала ямки, ловко переключала скорости и хитро поглядывала на меня через зеркало заднего вида. «Смотри, как, оказывается, я тебе здорово выдрессировал», — оценил я, опираясь руками о спинку её сиденья. И давно у тебя так ловко получается в состоянии аффекта, пояснила Инга. Способности человека усиливаются многократно. "Ник", сказал Ник, сидящий рядом со мной, и протянул мне руку. "Кирилл", ответил я и с благодарностью посмотрел в лицо пилоту. "У тебя из губы кровь идёт. А здорово мои хоть делали. Да, восторженно крикнула Инга. Ты очень вовремя врезала глобусу между ног, сказал я, притрагиваясь к подпухшей щеке. Она горела огнём. Они очень жестокие, ребята, сказала Инга. Я до сих пор понять не могу, как мы смогли их обломать. Посмотрите, за нами никого? Мы с Ником одновременно повернули головы. За нами гналась только пыль. По почкам не били? заботливо спросил я у Ника. Нет, только по лицу. Послушай, а как ты смог дотянуть до моря? Движок ведь уже не работал. А я вылез из аппарата и подтолкнул сзади, ответил я. А я тебя вчера видел, сказал Ник Инге, рассматривая руки, плечи и обнажённую спину девушки. Где? спросила Инга. В Кактабеле, на причале. Ты стояла лицом к морю, облокатившись на ограждение. А рядом с тобой была пожилая женщина. Её рунда какая-то ответила Инге. Не была я вчера в как ты берели. Была, уверенно кивнул Ник. Я два раза над тобой пролетал нарочно, со стороны солнца заходил, чтобы лучше рассмотреть. Мне очень твои ноги понравились и платье Я тебя по этому платью и узнал. Инга вдруг круто повернула руль, и Ник повалился на меня. Завизжали шины об асфальт. «Хватит ерунду нести!» — озлобленно крикнула она. «Говорю тебе, что не была я в Коктебеле ни вчера, ни позавчера. Спутал меня с кем-то. Ноги ему чьи-то понравились. А я здесь при чем?» Ник загрустил. Инга его обидела.